Часть вторая. Лето в России. В историческом и географическом энциклопедическом словаре «Париж, 1858» Теофель Готье мог прочесть следующие сведения о Нижнем Новгороде. Нижний или Малый Новгород — главный город Нижегородской губернии. На слиянии рек Волги и Оки, в 430 километрах от Москвы, и в 1200 километрах на юго-восток от Санкт-Петербурга 45 тысяч жителей, ипархиальный город, в котором есть уголовные и апелляционные суды, военный форт или Кремль, два кафедральных собора и 26 церквей, из которых у многих купола позолочены, хорошая гостиница, красивый фонтан в центре города, великолепный базар канатная фабрика, пивоварня, винокурня, большая торговля хлебом. Огромная ярмарка, называемая Макарьевской, одна из главных в Европе, привлекает каждые четыре года 400 тысяч человек. Нижегородская губерния находится в центре Российской империи и граничит на севере с Констромской и Вятской, на северо-востоке с Казанской, на востоке с Симбирской, на юге с Пензенской и Тамбовской, на западе с Владимирской губерниями. Занимает площадь 360 на 225 километров. Население – миллион триста тысяч человек. Климат умеренный и здоровый, почва довольно плодородная, произрастают зерновые, конопля, лен, очень развита торговля, облегченная близостью трех рек. Волги, Аки и Суры.